Дом в Тучково на хуторе Горчакова, где жила Мария Ивановна с детьми в 1935-1936 годах, был точно реконструирован по фотографиям и по памяти, включая обстановку. От старого дома ничего уже не осталось. Было, кажется, куплено два старых дома на сно, чтобы получить старые доски. Когда привезли в Тучково Марию Ивановну показать дом, она просто была потрясена. Все производило нужное впечатление. Требовательность и придирчивость в работе у Тарковского была дотошной. марианна Чугунова, она работала у Тарковского помощника-режиссера на трех фильмах «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», преданный и верный Андрею Арсеньевичу человек, много что может вспомнить в своей работе на фильмах Тарковского. Например, как на «Сталкере» рвала желтые цветочки, чтобы в кадре не было желтого цвета как на съемках «Зеркало», где мать ведет детей через гречишное поле, засевали гречишное поле. Административная группа выезжала всю осень на сельхоз работы. Гречиху сеяли, картошку сажали, огорода копали, чтобы все уже выросло к съемкам. У директора нашего Вайсберга целая бригада была, может быть, и с колхозами договаривались, но поле засеяли. А потом, говорят, под Москвой гречиха не растет, пожалуйста, прекрасно выросла. Уместно вспомнить историю с Юрьевцем. Военное время андрей и Марина провели в Юрьевце, о чем уже рассказывали. С Юрьевцем связана и война, и школа, и катание на доске зимой с высокого берега к реке. Согласно фильму, весь эпизод с блокадниками и военруком тоже происходит в Юрьевце. А с Сережками и доктор Шив за вражью. Поехал Андрей на выбор натуры в Юрьевиц и, вернувшись, сделал запись в дневнике и сверху шлепнул этикетку от жигулевского пива. Вот и все. Не стоило приезжать сюда. Никогда не возвращайтесь на развалины. Будь то город, дом, где ты родился или человек с которым ты расстался. Не надо разрушать тонкой пленки сновидений. Мне часто снится этот сон. Он повторяется почти буквально, жаль, что с самыми несущественными вариациями. Просто лишь дом, где я родился, я вижу по-разному. И в солнце, и в пасмурную погоду, и зимой, и летом. Много было сказано и написано о ветрах и ливнях, о воде и земле, об огне и пожарах, о природе, живущей вместе с человеком и совершенно отдельно от него. Природа и среда обитания как бы некая отдельная сила. Какие ветра налетают вдруг, как бы случайно, беззаконно, и домашняя природа под Москвой в зеркале становится планетарной. Ветер, ветер на всем белом свете. Тарковский нигде не упоминает имени Гёте, однако, почувствуя пониманию природы, Гёте ближе всех. Она всё, она сама себя награждает и наказывает, и радует, и мучит А она суровая кротко, любит и ужасает, немощная и всемогучая. В нее нет речей и языка, но она создает тысячи языков и сердец, которые она говорит и чувствует. Гёте. Избранное сочинение по естествознанию. Академия наук СССР, 1967 год. Андрей часто рисует холм, дерево, одинокий крест по госту или часоньку. У земли... У деревьев глаза природа будто видит и слышит. Фильм «Воспоминания и сновидений» снимал великий оператор Георгий Иванович Гоша Рерберг. Легчайшую физическую ткань памяти он перевел на язык изображения, создавшего единую эстетику фильма, чувственную, предметную и одухтворенную одновременно. Художником на фильм был Николай Двигубский. Николай Львович работал с Тарковским дважды на зеркале и опере «Борис Годунов» в Лондоне. Вся вечная предметная фактура фильма, тихая жизнь, одушевленная жизнь, реалии в ней, реалии, какая-то материализованная духовная субстанция, она становится более плотной, чем реальность физической Чего стоит только один эпизод, стоимость одной незнакомкой, связывающей все нити жизни и времен и предметов. Она могла бы показаться плодом чистого воображения, если бы немедленно исчезающее пятно на столике, след синей чашки, из которой пила чай незнакомка, из бы не письмо Пушкина Чадайва России, ты вслух читал Игнат. Это самое настоящее, реальная бабушка, которую ждали, оказалась незнакомкой. Не узнав Игната, она решила, что ошиблась дверью. В игре зеркал так странно все меняется местами. Так свободно ведут себя вещие люди. Интерьеры дома детства. Копающее молоко, тонкая девичья рука, прозрачная сквозь огонь, взлетающие белые занавески, коптящие свечи, капли дождя и пожар, тяжелый узел волос на затылке. Ветер. Единственный ветер. Фильмов Тарковского. Там, на глубине скрытых измерений внутреннего мира, Запечатленное время теряет, собственно, время как единицу измерения и становится пространством, при ней совмещением пространства. Мать, ожидающая своего первенца, не отвечает на простой вопрос «Мальчик, она хочет ли девочку?» Она видит себя в возрасте Марии Ивановны, ведущей через гречишное поле Андрея и Марину в 1936 году. Также оживает в нас история война, Испании, Челюскинцы — безымянной частью которой мы являемся. Наша собственная жизнь, семья, мать, отец, первые неясные чувства, еще безмолвие внутренней жизни и снов, и еще чего-то, чему точного нет названия. И все это в нас, в образах зримых, эпизодических, и по самопамяти монтажно. В этот момент я словно увидел себя со стороны. Это еще одна точка. Отражение в зеркалах, в зеркалах. Война. Алексей с сестрой и матерью все еще на даче. Осень тревожно, холодно и неуютно. Неуютно еще от того, что отец на фронте, что родители разошлись. Мальчик листает книгу о Леонардо да Винчи. Одна из страниц заложена сухим листом, его оставил кто-то давно. Алексей впервые прикасается к тайне Леонардо да Винчи. Андрея и личность Леонардо волновала до конца дней В последнем интервью называют только три имени. Лев, Толстой, Бах и Леонардо. Книгу Леонардо листает Алексей, листает ветер. Она открывается на портрете женщины. Лицо, всплывающее из глубины веков, похоже на лицо ее матери. Только женщина с портрета Леонардо ее божественный таинственный двойник. В зеркале картин Брейгель отражается по Волжье, в портрете Леонардо — лицо матери. Однажды Андрей показал Мишарину фотографию. — О, какая Ирма здесь, молодая! — он ответил. — Нет, это моя мать. В фильме Маргарита Терехова играет обеих. — Трудно сказать, а Терехова играет. В манере курить, говорить, в походке, в взгляде. Во всем Можель воплотились и отразились в двух разных апостасях Маргариты Тереховой, мать и Наталья. Игната Алексея тоже играет один матч, еще один эффект — двойничество. Двойничество — не только подобие, но и встреча в зеркале с двойником внутреннего «я», с той, которая была когда-то в жерелье из темных агатов, до долины Иосафата снова встретиться не хочу. Слово Ахматовой себе увиденный в зеркале поэмы «Безгерой». О зеркале Тарковского в контексте мировой культуры мы предполагаем написать отдельную работу, потому что сама эта тема — великий всех форм культуры перекресток. Восемь с половиной Федерико Феллини, больше мере, чем амаркорд встреча с собой, воспоминания, вопрошения. Для Тарковского же тема исповеди и совести одна из основных, потому что именно в ней тайна диссонанса, разрушения, погони за тенью, ускользающей гармонии, вечных проблем человека. Пространство, отраженное в зеркале, освещено свечным светом. Я поднимаю голову и вижу в теплом золотистом стекле чужое лицо. Молодое, красивое, в своей наглой, прямодушной глупости, с пристальными светлыми глазами и расширенными зрачками. Оглянувшись, я вижу в стране того, другого, того, с кем я поменялся своим лицом. Зачем я это сделал? Ведь уж ничего не вернешь. Уже поздно, слишком поздно. Черт! Разрушитель в себе самому. Андрей Горчаков во сне открывает зеркальную дверцу шкафа, похожего на тот, который стоял на щипке но видит он не себя, а того, кто с другой стороны зеркального стекла Доминика. Сегодня художественное совершенство фильма «Зеркало» сравнимо с любым шедевром изобразительного искусства, потому что, как и в живбиси, вся плотность явного и глубинного смысла точно определена в единственной возможной форме, а любой остановленный кадр Завершенной художественной композиции В одном из интервью Тарковский, как мы упоминали, называет «астрономическое количество монтажных вариантов», прежде чем фильм обрел свою нынешнюю форму. В этом процессе создания тоже леонардовское упорство постепенного приближения к истине. В 1969 году Сергей Иосифович Параджанов начал писать сценарий под названием «Исповедь» о своей семье, о детстве, о старом Тбилиси, где он жил наверху над фуникулёром. Сергей Параджанов вспоминает, что в 1969 году он был сильно болен двусторонним восполнением лёгких. Жил в больнице, умирал. Он просил врачей, чтобы ему продлили жизнь хоть на шесть дней. За шесть дней он записал в черне сценарий исповедь. В конце я умираю у них на руках, и они, мои предки, меня хоронят. Я должен вернуться в свое детство, чтобы умереть в нем. Сергей Васильевич не успел снять фильм, хотя работал над ним долгие годы. Остались фотографии, рисунки, коллажи. При всей внешней схожести замыслы фильма были бы очень разными. Как не схоже было их творчество. Да и они сами. Но связь между обоим была глубокая, а тема исповеди не случайны В числе любимых режиссеров Андрей называет имена Параджанова и Атароева Силиани. В письме из лагеря Параджанов пишет «Гарик Тарковский, мой друг, был у нас в гостях, когда Ира испекла торт клубничный. Он снял фильмы андрей Рублев, Солярис, Иванова детства. Я считаю, что он гений. Он считает, я гений» но я, я в говне. Параджанов даже пишет калажно, иронично. Безмерно талантливый, человек-карнавал, мифотворец. Если Тарковский весь без остатка отдавал себя созданию кинообразов, то Параджанов всегда больше своего кино. Он художник и шоумен в смысле волшебной страсти к преобразованию людей на сценической площадке жизни, творению ситуаций. Андрей жил с глазами повернутыми вовнутрь. После суда над Параджановым в 1973 году по просьбе Тарковского в Киев из Москвы приехал заслуженный юрист СССР, опытный адвокат Кисенежский. Ознакомившись с Параджановским делом, он в тот же день покинул Киев, сказав друзьям и родственникам режиссера, «Не вижу состава преступления. Тут, извините, что-то другое. Делай шито белыми нитками». Андрей еще неоднократно писал и подписывал письма в его защиту. Оба они, и Параджанов, и Тарковский отдали дань классической судьбе художника в России. Один эмигрант, другой лагерник и обувь для трака, болезни жизни. Перед смертью обоим было дано видеть, что трудились они напрасно. Своим учителем я считаю абсолютно молодого и удивительного режиссера Тарковского, который даже не понял, насколько он был гениален в Ивановом детстве. Какое удивительное наследие он открыл!» Сергей Параджанов, Исповедь. В начале 1982 года, незадолго до отъезда в Италию, Андрей с семьей приехал к нему в Тбилиси. Сергей любил одаривать людей. В тот приезд он подарил Тарковскому дорогое кольцо. После смерти от кольца носила его вдова Лариса Павловна. «По делам, связанным с установкой надгробия, я была в Париже, Однажды очень уже поздно мы вышли из дома Шара де Бранта, директора фонда Тарковского в Париже, на набережную Сена напротив Нотр-Дам. Было очень темно, по реке шел пароход с туристами. Возбуждённая Лариса Павловна стала их приветствовать, размахивая руками. Кольцо соскочило с пальца, стукнулось об асфальтишиз. Чиркая спичками, зажигалкой мы ползали в поиска кольца. О, безуспешно. И тут из темноты абсолютно безлюдных улиц возникло существо, то ли мальчик, то ли девочка, с очаровательным серьезным личиком. Он или она, одним словом, ангел, держал двумя тоненькими пальчиками колечко. И словами «Вы это искали» вновь исчез в темноте и пустоте улицы. История то достоверная, опущены только некоторые красочные детали поведения участников. В 1974 году состоялась премьера «Зеркало» в Доме кино. История с приемкой фильма повторилась по уже известному сценарию. Фильму присвоена вторая категория. Это значит, что ни денег, ни проката, ни фестивалей. Каннский фестиваль предсказывал фильму «Золотую пальмовую ветвь». Без объяснений предложение фестивального комитета было отвергнуто. Фестивальный комитет не принимает ни одного советского фильма. Все присылаемые приглашения от Тарковского скрываются. Зеркало тихо продают за большие деньги во Францию и Германию. Прессы нет. Основная мысль внутренних обсуждений непонятна. Через 15 лет после окончания работы над фильмом «И смерть режиссера» председатель Госкино СССР Филипп Тимофеевич Ермаш, имя которого Тарковский управлял лишь с разными эпитетами, в статье он был художник, писал Возмущались и высшие эшелоны, возмущались и около них уходящие. Больше всего говорили якобы зашифрованности чего-то, о туманности, о нарочитом эстетизме, о мистицизме, даже о вредности подобных произведений. Заодно тогда для порядка обсудили роман «Совлюбленных», «Осень» и «Самый жаркий месяц» еще положили на полку агонию. Чапаева до сих пор сделать не могут, а вот зеркало сделали. Можно, конечно, посочувствовать. Но в 1989 году Ермаш хоть и не понимал до конца, на что он руку поднимал, но чувствовал, что время расставляет акценты по-своему без него. Зеркало показывали по киноклубам. Почитателю Андрея Артельнича было много всегда. По Краинам кинотеатра Москвы. А он летом уехал в Мясно, и в перерыве между строительными работами писал сценарий «Гафманиан» для Таллинфильма марьяна чегунова ходила в ленинку аккуратно переписывала книгу мистлера жизнь гофмана и отслава в деревню андрей хорошо знал произведения гофмана и книги мистлера было достаточношим для написания полнометражного сценария тодор воды гофман причудливейшая личность писатель композитор музыкант художник автор кота и покровителя блох гофман маленький некрасивый человек с своей женой миша был не только хорошо знаком андрею тарковскому он был внутри него одним из его двойников думавших как он и как мы через его творчество тоже проходило полемика между интеллектуалами вроде маэстра абрахамса или господина левингука и вдохновенным свободным гением иоганом крейслером а знаменитый студент анс Солотой горшок, не вписывающийся ни в один житейский угол, ушел в свою зону и остался в ней навсегда, говоря о крошке Цахис, ставшем нарицательным именем. Но в Гофманиану вошли другие гофманские образы, а также его зеркала и зеркали. У Гофмана было такое свойство — границы между его творчеством и частной жизнью не было никакой. У Тодора Амадея физически, метафизически болелась спина, вследствие он не мог сгибаться, спины не гнул, прямым ходил. Сценарий Гафманиана, вероятнее всего, никогда не будет поставлен Коль скоро Тарковский сам этого не сделал. И еще один проект. «Гамлет» сперва в Театре Ленкома, премьера в 1977 году с Маргалетой Тереховой, Инной Чуриковой и Анатолием Солоницыным спектакли играли трижды, по чего по разным причинам он был снят. До последнего дня Андрей Осенч хотел снимать фильм. Как и Гафманиана, Гамлет был всегда рядом с ним и ждал своего воплощения. Датский принц отказывался от себя, он отказывался от своей любви, своего будущего. Он должен был восстановить равновесие, разрушенное Клавдиевым преступлением и неведением матери. Помстил, убивая. Гамлет становился убийцей. Так быть или не быть? Последняя предсмертная запись в дневнике сделана Тарковским с упоминанием Гамлета. 15 декабря 1986 года. Гамлет. Весь день в постели, не поднимаясь. Боли в нижней части живота, в спине. Нервы тоже. Не могу пошевелить ногами. Какие-то узлы. Я очень слаб. Неужели умру? А Гамлет? Сейчас уж больше нет сил что-либо. Вот в чём вопрос. Ещё из неосуществлённых был написанной с Фридриком Голенштейном сценарий «Светлый ветер» о человеке, оторвавшемся от земли и полетевшем. Канонник Филипп из монастыря босых кармелиток одержим страстью полёта. Он летел над землёй и видел землю с заветной верхней точки. Филипп был счастлив и знал, что это хорошо, то есть видел во сне Иисуса, державшего его за руку. Он летел, и ветер дул по-прежнему, но это был уже иной ветер, это был светлый ветер, от которого легко дышался. В опубликованном не неснятом сценарии зеркало герой от первого лица говорит о возвращении из Юрьевца в Москву. Воздух! Здесь он был плотный, как поднявшаяся пыль освещенный солнце И я всерьез подумал, что, наверное, никогда не смогу жить в Москве, потому что задохнулся. И в одном странном, попадающем эпизоде зеркала мы видим маленькую фигурку человека, повисшего в корзине над землей возле огромного шара аэростата. Одиночество и свобода. Человек должен подняться в эфир из глубины своей родной земли. Эфир, свободный воздух небес, открытое царство духа. Хайдегер. Разговор на проселочной дороге.